Глава 57 Дата 231, 12, 11. Время 16.40. Вторая фаза. Это единственное, что ему удалось вытянуть из техников. Он спросил каждого, что бренда имела в виду. А ему отвечали только доктора Пэйдж спроси или Я не знаю, у меня своя работа. Впрочем, это было уже неважно. Томас и так прекрасно понял, что происходит. Как же он раньше не догадался. Порок намерен отправить глейдеров в это ужасное место для прохождения второй фазы испытаний. Так вот зачем проверять имплантаты? Вдруг они не будут работать, когда ребят сюда зашлют? Сплошное нагромождение лжи. Все еще хуже, чем казалось. Гораздо хуже. Если раньше у Томаса и были какие-то сомнения, теперь все стало предельно ясно. Ему надо в лабиринт спасать друзей. Жара становилась невыносимой. Томас шагал за техниками по выжженной мертвой земле, придерживая намотанное на голову полотенце. Надо было хоть как-то закрыться от палящего солнца. Чуть полегче становилось, когда дул слабый ветер, зато насыпал песком с головы до ног. Предстояло дойти до какого-то подземного тоннеля, там установить оборудование и начать тесты. Теперь Томас знал, зачем. По дороге у него было полно времени, чтобы составить план. Все получится. Должно получиться». Надо только убедить порог, чтобы его отправили в лабиринт, не тронув память, иначе он не сможет спасти друзей. Следовало продумать, как, когда и где добыть оружие, как вырубить гриверов, куда бежать, если удастся выбраться из здания. Но время еще есть. Томас старался настроить себя на лучшее и продолжал шагать по пустыне. Переставить одну ногу... Потом другую под градом. Они все шли, шли. ⁇ Стойте! ⁇ наконец прокричал идущий впереди мужчина. Он опустился на колени и принялся разгребать руками песок. Внизу показался металлический люк с самой обычной ручкой петлей. Даже без замка вероятность, что кто-то набредет на вход в тоннель посреди пустыни, была почти нулевой. Двое техников, мужчина и женщина, ухватились за ручку и подняли крышку люка. Томас встал на цыпочки и заглянул им через плечо. В темноту уходила длинная-предлинная лестница. «Тут недалеко тюрьма была!» — прокричала женщина, перекрывая ветер. «Тоннель заключенные прорыли. Мы только немного переделали. Спускаться где-то около часа». Больше она ничего не сказала, просто полезла в люк. Остальные по очереди последовали за ней, Томас — последним. Спускались очень долго. В нескончаемом тоннеле оказалось на удивление прохладно, зато предсказуемо жутко. Говорили мало и только шепотом, который отдавался от стен потусторонним эхом. «Почти пришли», — объявил техник по имени Дэвид. Томас вздрогнул. Он уже привык к тишине, и неожиданный громкий звук резко вывел его из раздумий. «Куда пришли?» — спросил Томас. «Там внизу плоспер, который мы установили в прошлый раз. Теперь, наконец-то, запустим». «Плоспер? Глейдеров перебросит жаровню через плоспер?» «Ага», — ответил Дэвид. «Будем надеяться, что заработает, а то домой к ночи поспеть надо». От этих слов Томас чуть не споткнулся. — Не представляешь, сколько эта штука стоит, — продолжал Дэвид. — Да вспышек плосперы были только у миллиардеров. Даже некоторым странам денег не хватало. — А пороку хватило? — спросил Томас. Дэвид захохотал. — Пороку не нужно ничего покупать. Мертвым спятившим плосперы без надобности. — Да не бойся ты. Вот запустим, сам увидишь, ничего страшного. Классный способ путешествовать. «Пришли», — сказала женщина. Луч фонарика выхватил из темноты высокую прямоугольную конструкцию, похожую на дверь в никуда. Или, точнее, на пустую дверную коробку. Справа в темноте виднелись очертания чего-то похожего на пульт управления. Дэвид встал рядом с напарницей. «Мы эту фиговину уже всяк разно проверили. Осталось запустить». Техники достали инструменты и принялись за работу. Томас не знал этих людей и чувствовал себя лишним. Чтобы не мешать, он отошел к стене, туда, где его не доставал бьющий из открытого люка свет. И, сложив руки на груди, стал наблюдать за техниками. Воздух наполнился низким, пробиравшим до костей гулом. Пульт управления переливался зеленым светом. Гул нарастал. Томасу не верилось, что через несколько минут он пройдет через магическую стену и окажется за тысячи миль отсюда. Ему стало страшно. Вдруг эта штука не сработает. Его расщепит на атомы и молекулы где-нибудь по дороге и расшвыряет по вселенной. Что-то громко зазвенело. От неожиданности Томас выпрямился. В дверном проеме возникла серая мерцающая стена изображение кривилось и то исчезало то возвращалось потом стало четким световая стена мягко пульсировала у томаса по рукам побежали мурашки неужели он и вправду сейчас войдет в этот электрический водопад все показатели стабильны объявил дэвид глядя на экран будто ребенок бросающий в озеро камешек он направил на плоспер фонарик Через несколько секунд луч прорезался по ту сторону стены. Дэвид рассмеялся. «Работает!» «Кто будет первопроходцем?» спросила женщина. «Ты, Томас?» «Почему бы и нет?» Томас сам не знал, что на него нашло. Он расправил плечи и пошел к Плосперу, гоня прочь сомнения и страх. Ведь если бы существовала опасность, его бы остановили. Но никто ничего не сказал. За спиной громко выдохнули. Томас шагнул в мерцающую серую стену.